Часть четвертая — Ну, теперь я твою жену видела и могу отправиться домой, — говорила Малкова Лагорскому. — Пьесу я знаю, так чего ж мне еще? А завтра у нас спектакль. Пойдем ко мне, Василий, чай пить. — Да что ты, Веруша, у жены в третьем акте самая лучшая горячая сцена, надо принять меры против этого шиканья, — произнес Лагорский как бы с испугом. — Я должен побывать в буфете, прислушаться, что про жену говорит пресса. Прислушаться и сообщить жене. Она просила. — Не исправим, хоть брось, — махнул рукой Малкова. — Слушай, Лагорский, я буду не на шутку сердиться, если ты так будешь говорить о Копровской. Помилуй, у тебя после трех слов каждая четвертая жена. Это даже оскорбительно для меня. Вдумайся, каково мне это слушать? Ведь у меня с тобой не мимолетная связь, не женский каприз. Я серьезно смотрю на то, что принадлежу тебе. А ты только жена и ничего больше. Лагорский понизил тон. Я понимаю, Веруша, ну что же делать, если она просила позаботиться о ней по-товарищески? Кроме меня у нее здесь нет знакомых мужчин. Я по-товарищески только. Нельзя же бросить ее на произвол судьбы. — Мы разошлись, но не ссоримся, в оброждении находимся. — Вечно одна и та же песня, — сказала Малкова. — Не понимаю я таких отношений. Около десяти лет я на сцене, видала виды, но не понимаю. Ну, если ты теперь идешь в буфет, то возьми меня с собой, угости чаем и раками. Ужасно люблю раков, а денег у меня два франка и несколько сантимов. Процитировала она слова любимого Торцова из «Бедность не порог» Островского. Лагорский при этих словах весь съежился. — Милая Веруша, готов бы я это сделать, я весь твой, — заговорил он. — Но сейчас я прежде всего должен сбегать на сцену, а в буфет, в буфет потом. Я обещал, по-товарищески обещал. — Опять жена. Но ведь это уже превышает всякие границы. Это. «Это...» — Малкова сердито вырвала свою руку из-под руки Лагорского. «Нельзя же, Веруша, если я дал слово! Завтра я весь твой, завтра я всем своим существом к твоим услугам, ну, не сегодня. Завтра я и за паспортом твоим к мужу поеду. Да провались ты совсем! Ничего мне не надо! Ничего! Если ты, Веруша, подождешь меня, пока я сбегаю на сцену... «Подожди, я вернусь. Вернусь и во втором антракте, и чай, и раки «Довольно. Достаточно я натерпелась. Я ухожу домой, и знаю, что между нами все кончено». Гневно проговорила Малкова, приложила на собой платок к глазам и свернула в уединенную аллею. Лагорский шел за ней. Его всего передергивало. Он видел, что она плачет. — Веруша, успокойся, ну зачем делать скандал? Удивляюсь, как ты не можешь понять сценические товарищеские отношения. Десять лет актрисы, как сейчас сама сказала, не понимаешь этих простых отношений. Она обернулась к нему вся в слезах и с негодованием крикнула. — Прошу оставить меня в покое! Прочь! Или я тебя... Я тебя ударю! Лагорский остановился. — Эх, закусила у дела, — подумал он, тяжело вздохнув. — Теперь с ней ничего не поделаешь, пока не остынет. Я помню, знаю показания. Бывало там всякое. Малкова сделала несколько шагов, опять обернулась и с дрожанием в голосе произнесла. — И уж прошу больше ко мне не ногой. Терпение мое лопнуло. Он стоял, смотрел ей вслед, покачивал головой, и когда она скрылась, тихо пошел на сцену. В уборной он встретил жену. Она полулежала на убогом диванчике. Горничная стояла перед ней с рюмкой, наполненной валерьяновыми каплями. Тут же был и Артаев. — Но ведь ничего особенного не случилось, — утешал ее Артаев. — Мы ожидали большего. — Наши все-таки заглушили их безобразие и вас вызвали с треском. — Какой же это треск? Что вы, — отвечала Копровская, — с треском? — Сильнее в первом акте невозможно. Вот в третьем... Вы подождите третьего. Хлебнет публика в буфете, явится чувство, и тогда будет совсем другой интерес. — Ну, я вся дрожу, я боюсь. — я могу предполагать, что во втором акте еще хуже будет. Успокойтесь, барынька, успокойтесь, мы поддержим. А сейчас я вам для успокоения стаканчик пунш-глассе с рюмочкой морозкина пришлю. Выйдет легкое ассаже, и все прекрасно будет. Проговорил Артаев, выходя из уборной. Копровская увидела Лагорского. «А, это вы? Пожалуйте, пожалуйте сюда». — заговорила она раздраженно. — Отлично же вы все устроили, о чем я вас просила. — сделал все, что мог, Наденочек, — отвечал Лагорский. — Что ж я могу сделать больше? Наши обещали, и некоторые перед спектаклем разбежались. Да билетов на места к тому же у меня не было. — Не мели, вздор! Ты сидела рядом с Малковой, — закричала на него Копровская. — Настина мне все рассказала. — Ты сидел, впившись в нее глазами, и млел. Так до того ли тебе было, чтобы настоящим манером позаботиться о жене? И все-то ты врешь. Ты изолгался, как последний мальчишка. Просил кресло для Колотухина, а сам отдал его Малковой. Лгунишка. Малковой я потому отдал, что у Колотухина уж оказалось свое кресло. Колотухин сидел сзади нас и аплодировал тебе. И Малкова аплодировала. Врешь. «Не ври!» Настина сказала, что Малка бы мне шикала. «Врет твоя Настина, нагло врет». «Не моя она, а твоя. Ты с ней жил. Она да. даже твоя креатура. Ты актрису ты из нее сделал. Я все знаю, мне все известно. Нет, Лагорский, так жить нельзя, так жить невыносимо. Я не могу, не могу и не могу». Копровская закрыла глаза платком. — Надюночек, успокойся, тебе вредно, тебе волноваться нельзя, — уговаривал ее Логорский. — Ведь тебе впереди еще два акта. А в первом акте, право, ничего дурного не вышло. Ты прекрасно играла, была даже в ударе, была к лицу одета. Тебя вызвали, проводили отлично. Что два-три осла шикать-то начали, так что за беда? Это покупные шикальщики, а не публика. Фигнер, певец, какой любимец публики, а ему сколько раз шикали. А он в ус себе не дует, чихать хочет, прямо чихать. А из публики тебе аплодировали. Здесь сухая публика, здесь райка нет, но и она аплодировала. Даже очень аплодировала. Я видел даже, что тебе один генерал в первом ряду хлопал. Сильно хлопал, собрал он. И, наконец, это ведь первый акт был, который всегда без особенных хлопков проходит, а результатов надо ждать в третьем акте. Копровская несколько успокоилась. Она поднялась с дивана, села перед зеркалом и стала с помощью горничной прикалывать себе шляпку на голову. — Ну что, был ты в буфете, прислушивался к разговору публики, видел кого-нибудь из рецензентов, что про меня говорят? — спросила она Лагорского. — Хвалят, хвалят. Неодобрительных отзывов я не слышал, — врал Лагорский. — Конечно, я забежал туда на минуту, но ничего худого я не слыхал. — А зачем же ты там не остался дольше? — ох Надюша, да ведь сама же ты велела поскорей сюда прийти. — Я велела прийти с результатами. И кого же ты из рецензентов видел? Из каких газет? — допытывалась Копровская. — Да, право, я не знаю, ведь я еще не успел ни с кем познакомиться. Потом узнаю и сообщу тебе. Черный такой, в очках. Он хвалил и называл тебя актрисой московского пошиба, <связывается> — продолжал врать Лагорский. Лицо Копровской просияло улыбкой. — Московского пошиба? — московского пошиба. — повторила она выражение Лагорского и сказала ему. — Ну, иди теперь в сад, в буфет и везде прислушивайся. Да постарайся познакомиться с рецензентами-то, а потом мне расскажешь. Как камень свалился с плеч Лагорского, когда он вышел из уборной жены. Он ожидал больших упреков. Проходя по сцене, он натолкнулся на Настину. Она была уже одета для роли. — Лагорский. Я надеюсь, что вы мне найдете завтра комнату, — сказала она. — Поищите. Вы должны это сделать. Во имя наших отношений должны. А то поссоримся. Спектакль в театре сада «Карфаген» кончился без особенного скандала. Ожидаемое какое-то полное ошикание всей труппы относилось только к области разговоров и сплетен. Во втором акте кто-то шикнул Копровской, шикнул любовнику но аплодисменты своей клаки сделали дело и их вызвали. Не было восторженных аплодисментов среди публики, да их и не за что было и расточать. Впрочем, Копровская была вызвана и в третьем акте, а понравившийся комик тогда же и два раза был вызван. Гора родила мышь, если только это была гора. Впрочем, полиция рассказывала, что она вывела из театра какого-то пьяного, пробовавшего свистать. Лагорский антракт между вторым и третьим актом пробыл в буфете, выпил со знакомыми актерами несколько рюмок коньяку, с рецензентами же не успел познакомиться, так как никто из его знакомых их не знал и не мог ему их указать. Он прислушивался к разговору публики об игре артистов, но ничего не слыхал, кроме порицания неудачного освещения на сцене декорации сада лунным светом, которая все время мигала. Явившись в уборную жены, он, однако, рассказывал, что и публика ее хвалит, и театральные рецензенты относились об ней одобрительно. Ободрившаяся Копровская уже улыбалась и спрашивала его, — из какой же газеты всего больше хвалили?» Лагорский замялся и отвечал. «Да, право, я не знаю. Такой черненький, тощий, в, в очках. Неловко было спрашивать. А только он весьма одобрительно разбирал твою игру». «Черненький в золотых очках был здесь, в уборной. Его мне представляли. Это из газеты «Факел». — Нет, он не в золотых очках, — отрицательно покачал головой Лагорский. — Ну, все равно. Я их всех увижу сегодня за ужином и постараюсь познакомиться. Артаев пристает, чтобы я осталась ужинать. Нельзя отказать. — Да он даже не в очках, а в пенсне, — заговорил Лагорский, опасаясь, что она начнет его проверять при встрече с рецензентами и стал путать их приметы. — В черепаховом — А говоришь, в очках. — Брюнет или блондин? — Темноволосый, в светлом пальто. — Ну, какое же место в моей игре ему особенно понравилось? — допытывалась Копровская. — Сцена на скамейке, в саду, со стариком. Переодеваясь после исполнения пьесы и смазывая с себя грим, Капровская спросила мужа. — А ты, Вася, как же? «Подождешь меня в буфете, что ли, пока я буду ужинать?» «Неудобно», — отвечал Лагорский. «Ужин продлится до белого света. Ну, что я буду делать в буфете? Да у меня и денег не завалило. Я отправлюсь домой и буду ждать тебя дома». «Врешь, провалишься куда-нибудь. Я знаю, куда ты зайдешь, знаю», — подмигнула она ему. «Ах, Надюша, какое недоверие!» — Неужели же я не доказал тебе мою преданность и любовь? — покачал головой Лагорский. — Сегодня я замучился за тебя. — Ну, отправляйся домой. И Феню я отправлю домой с картонками. Ты найди извозчика и заплати. А меня домой проводит кто-нибудь из наших. — Душечка, я все-таки зайду по дороге в какой-нибудь Капернаумчик. Надо закусить. Здесь все дорого. Нам, посторонним, в буфете не скидывают, а в Капернаумчиках на две трети дешевле. Торгуют там долго. Съем сосисок с капустой. Копровская сморщилась. Ну вот, сейчас уже капернаумчик, сказала она. Пожалуйста, Василий. Что ж, Фильм, это будет одна на даче. Не застиживайся, пожалуйста. Она говорила это, но в то же время ревновала и к молоденькой, хорошенькой Фене. — Впрочем, как хочешь, как хочешь, — спохватилась она. — Иди и закусывай, где хочешь. Свободу твою не стесняю. Полагаюсь на твое благоразумие. — Ты не боишься, Феня, одна? — Нисколько не боюсь, Надежда Дмитриевна, — отвечала Феня. — Чего ж бояться-то? Внизу ведь жильцы живут. Копровская сердилась. «И дурачина же этот наш хозяин Артаев! Невежа и серый мужик, не знает приличий. Замужнюю женщину зовет на ужин и не приглашает ее мужа. Уж не объел бы ты его!» «Захотела ты от него приличий», — отвечал Лагорский, почувствовав некоторую легкость на душе, что сейчас на некоторое время он будет свободен. «Артаев — это торгаш. Он кормит только нужных людей». А ты приглашена на подкраску. Ужин с артистками. Еще заставят тебя, пожалуй, читать стихи перед какими-нибудь проходимцами. А что ему, этому мужику Лагорский, из чужой, конкурирующей с ним трупы? Ну, ладно, я пойду. А вот фини деньги. Портные помогут ей вынести картонки и наймут извозчика. Могу я удалиться? — спросил он. Ну, иди, иди. Теперь я буду переодеваться на ужин. — отвечала Капровская, и сердце ее сжалось. — Уйдет! Уйдет! Куда-нибудь с этой мерзавкой Малковой уйдет! — мелькнуло у нее в голове. Лагорский вышел в сад с таким облегченным сердцем, что даже готов был приплясывать. Ноги его так и ходили. Он напивал себе под нос что-то из Елены, присел на скамейку и стал скручивать папироску. Публика в саду поредела, кто уехал домой, кто ужинать в рестораны, кто удалился в садовый буфет. На веранде пили чай и закусывали. По дорожкам бродили только пьяненькие. С ними, попыхивая папиросками, перемигивались ночные накрашенные барышни в бросающихся в глазах костюмах и трехэтажных шляпках и просили их угостить. Один пьяненький в светло-сером пальто и серой шляпе стоял посреди дорожки, сам себе дирижировал, помахивая обеими руками, и пел «Тигренка». Две накрашенные барышни подошли к Лагорскому. — Можно вас занять от скуки, господин Стацкий? — спросила одна из них. — А вы нас попочите лимонадом с коньяком? — Денег нет, милые мои, — отвечала Малагорский, благодушно улыбаясь. «А то бы с удовольствием!» Он закурил скрученную папироску, с наслаждением затянулся и стал выходить из сада. «Зайду к Малковой, утешу ее. По всей вероятности она еще не спит», — решил он, и, вышедший из сада, зашагал мимо ряда дач, одна на другую похожих, с террасами внизу, с балкончиками в мезонинах, с полисадничками перед террасами. Невзирая на первый час ночи, дачная местность еще бодрствовала. Везде в окнах светились огоньки. Мелочные лавочки, булочные, колбасные были еще отворены. По улице бродил народ. Шныряли разносчики, продававшие сласти, папиросы и спички. Приставали к прохожим с букетами ландыши и и рослые оборванцы. «Наверное, не спит еще. Повторяет роль к завтрашнему спектаклю». Думал про Малково Лагорский, миновав уже свою дачу и подходя к даче Малковой. Вверху, в мезонинчике, где жила Малкова, мелькал огонек. — Не спит, — решил Лагорский, и с замиранием сердца, складывая в уме фразы оправдания, что отказался давить от ее компании, вошел в полисадник и стал взбираться по скрипучей лестнице в мезонин. Через минуту он стучался в запертую дверь. — Кто там? — послышался голос прислуги Малковой Груши. — Это я, Груша, Лагорский. — Барыня спит, Василий Севастьянович. — Да как же спит, если у нее свет в комнате? — Она лежит в постели и читает. Послышались переговоры. Вдруг за дверями раздался раздраженный голос Малковой. — Что это вы шляетесь по ночам и будете несчастную женщину? Вас честью звали разделить компанию, а вы не захотели. Не захотели, а теперь лезете. Убирайтесь, я спать хочу. — Пусти меня, Веруша, пусти, голубушка. Мне много кое-что надо тебе сказать, — виновато упрашивал Лагорский. — Прочь от моих дверей, — отвечала Малкова. — Чего ты скандалишь, конфузишь перед соседями, внизу соседи. Убирайся к своей Копровской. «Служи перед ней на задних лапах, как собачонка, убирайся к Настине, и та примет. А я хочу спать и не желаю тебя видеть. Не отворяй ему гроша, пусть убирается ко всем чертям», — отдала она приказ прислуги. В голосе ее были слышны гнев и слезы. Лагорский стал спускаться с лестницы. Огорченный, что Малкова его не приняла к себе, лагурский зашел в один из ресторанчиков, приютившихся на реке, с досады выпил несколько рюмок водки, закусил сосисками с капустой, покрыл все это пивом, раздраженный пришел домой, лег спать, но ему не спалось. Малкова не выходила у него из головы. Он любил ее и боялся последствий ссоры. — Это уж, значит, у дела закусила, дошла до белого коленя, если выгнала вон, — рассуждал он. — Обыкновенно она только и делала, что упрашивала меня, чтобы я чаще ходил к ней. И чем я мог ее так уж особенно-то раздражить? Что ужином ее отказался покормить и проводить? Ну, такие случаи у меня и в Казани бывали, но она не лезла так на стену. «О, ревность, ревность! Не верит, что я по-товарищески к жене отношусь. А ведь в нашем быту это так естественно. Я актер, она актриса, ну и товарищи». И дернуло меня нелегко и опять связаться с женой. Ведь уж в конец разошлись, а тут опять нежность какая-то напала. Дурак я, совсем дурак. А теперь вот ты поправляй дело». Вертись, как угоренос на сковороде. — Надо завтра постараться как-нибудь задобрить Малкову, — решил он. — Встану пораньше, поеду в город, заложу булавку жемчужиный жемчужиной и выторгаю у ее мужа ее паспорт. Это ее успокоит. Лагорский взял роль и стал читать, но у него ребило в глазах. Хотелось пить с водки и соленого. Во рту было сухо. Он три раза вставал и пил воду. Он задул свечу и стал лежать с открытыми глазами. Уже совсем расцвело. Короткие майские сумерки, заменяющие на севере ночь, кончились, всходило солнце, а сон бежал от его глаз. — И Настина ее раздражала со своими приставаниями нанять ей комнату, — рассуждал Лагорский про Малкову. Ведь она догадывается, что я с Настиной жил Да и Настина сама-то нахалка Прямо при ней говорит Во имя наших прежних отношений Похлопочите мне о комнате И тут ревность Стала быть, двойная ревность Говорят, блондинки менее ревнивы, чем брюнетки Вот жена брюнетка, а Малкова блондинка Но по ревности она тоже стоит жены в таком положении застала его жена, явившаяся с антрепренерского ужина. Был совсем уже день. Солнечный луч, пробиваясь в окно, неплотно занавешенное Жениной юбкой, зайчиком запрыгал по полу. Жена явилась шумно, стучала ногами, громко разговаривала с горничной феней. Лагорский, дабы избежать разговоров, Зная, что они не будут дружественные и ласковые, закрыл глаза и притворился спящим. Но Копровская крикнула ему. — Спишь? Так проснись! Успеешь еще выдохнуться-то! Она была раздражена и сердита, рывками расстегивала свой корсаж. Лагорский открыл глаза, стал их протирать, сделал тяжелый вздох и сказал. — О, это ты пришла? «А я и не слыхал. Что тебе?» «Пожалуйста, не притворяйся. Феня мне сказала, что ты только недавно вернулся домой и шарил в кухне в шкапу, отыскивая сельтерскую воду», — заговорила она. «А ты тоже хорош муженек. Все-то ты мне врешь. Рассказывал, что познакомился с рецензентами, а оказывается, ни один рецензент тебя не знает». — Никогда тебе этого не говорил. Что ты? — Ну вот, ты даже говорил, что какой-то черненький в очках хвалил меня. Видела я этого черненького в очках, и он даже фамилии твоей не слыхал. — Ах ты, лгунишка! — Не в очках, а в пенсне. Черненький — в пенсне. И я с ним даже не разговаривал, а только слышал, что он в буфете одобрительно о тебе говорил. — Врешь, врешь! Я видела на ужине всех их, видела и познакомилась. Чёрствый народ! Только жрали и пили за ужином, и я ничего не успела от них добиться. Хоть бы одним словом кто-нибудь из них обмолвился, что, мол, здесь вы играли хорошо, а там у вас сцена не удалась. Ни слова. Словно на столопы какие-то. На уж и натрескался же один из них за ужином. Все люди и все человеки. Пробормотал Лагорский, чтобы что-нибудь сказать. — У всех слабости одни и те же, во всех профессиях. — Ну, ладно, спокойной ночи, я спать хочу, — сказал он и отвернулся. Копровская разделась и стояла в одном белье, надевая на себя ночную кофточку. — А ты у Малковой был, все-таки сбегал к ней, помиловался со своей кралечкой и не думал... — И не воображал, — пробормотал Лагорский. — Мне наш музыкант сказал, что он видел тебя на набережной и указал именно то место, где живет ваша премьерша. Где же ты шлялся все это время, если только час тому назад вернулся? — Я ресторан искал, чтобы поужинать. Ведь когда ты отправилась на ужин с разными деликатесами, я был голоден, как собака, нельзя же не жравши и все-таки ужинал с ней, с Малковой. То-то ты -то -то так нелюбезно встретил возвращение жены и даже не поинтересовался об этом ужине. Не поинтересовался, хвалили ли твою жену за ее роль, — язвительно произнесла Копровская, снимая с ног полусапожки и надевая свои любимые стоптанные туфли. У Лагорского вырвался из груди вопль. — О, как мне все это надоело, как мне все это опротивило! — закричал он. — Замолчи, пожалуйста, дай мне покой, или я сейчас оденусь и убегу из дома, куда глаза глядят. — Дальше, Малковой, не убежишь, а ты этого только и добиваешься. Ох, петушишка, петушишка! Она зашлепала туфлями и отправилась к себе в спальную. Водворилась тишина. Лагорский заснул тяжелым сном. Утром Лагорский проснулся, когда жена еще спала. Он быстро вскочил с дивана, умылся, оделся и сказал горничной Фине, что сейчас уходит в театр. Она хотела приготовить ему кофе, но он отказался, сказав, что напьется кофе в театральном буфете. Он был рад, что жена еще спит, и что он не будет слышать от нее попреков и брани. Выйдя из дома, он действительно отправился в театр Сан-Суси, выпил в буфете кофе, зашел в контору и потребовал, нельзя ли ему получить хоть 50 рублей авансом. Но в конторе содержателя сада чертищего не было, и ему отказали. — Потащим булавку и портсигар в мытье, — решил он, — нанял извозчика и поехал в город в ломбард закладывать свои вещи, чтобы потом деньги внести мужу Малковой за ее паспорт. По дороге на Каменноостровском проспекте, уже совсем подъезжая к Александровскому парку, Лагорский встретил едущую на извозчике Настину. С ней была большая плетеная ивовая корзинка. Увидав Лагорского, Настина замахала ему руками. — Стойте, стойте! Остановитесь! Куда вы едете? — кричала она. Лагорский велел приостановить лошадь. — По делам еду, по делам, — отвечал он, не сходя с пролетки. — По делам? Ну, вот это мило! А как же вы обещали мне поискать для меня комнату сегодня поутру? — Неотложные экстренные дела. На репетицию я вернусь. «Свои дела, или Малковый?» «Лагорский, вы, кажется, опять с этой Малковой того. А как же ваша бедная Копровская? Впрочем, и она тоже фигурка, Ей жалеть нечего. А вот я-то, мне за себя обидно. Голубчик, поищите мне хоть после репетиции комнату, А то ведь я замучилась каждый день по пяти верст взад и вперед ездивши». Сегодня уж меня обещала приютить на ночь наша актриса Тихонова. Не могу ли я сегодня после репетиции с вами вместе походить и поискать комнату? — Позвольте, как же это возможно, если у нас сегодня вечером первый спектакль? — отвечал Лагорский, возвысив голос. — О, вот вы какой! — с неудовольствием произнесла Настина. — И как вы скоро забываете старое, а я-то когда-то для вас! Ах, Логовский. Может быть, завтра утром я могу поискать для вас что-нибудь? Завтра нет репетиции. Ну, хорошо, хорошо. А у нас есть репетиция завтра. Так что, если найдете, приходите мне сказать. Да поищите поближе к себе комнату-то, чтобы почаще ко мне заходить. Сама-то я не могу к вам, но вы теперь с женой. Ах, Лагорский! Мне так хорошо жилось при вашем покровительстве! «Вы такой умный! А теперь меня обижают! Все обижают! До свидания!» Настина улыбнулась и сделала ему глазки. Они разъехались. Под булавку с жемчужиной Лагорскому выдали в ломбарде пятьдесят рублей, а под тяжелый серебряный портсигар — тридцать. Лагорский ожидал получить большую сумму, и это его очень обескуражило. «Пожалуй, с этими деньгами сегодня не покончишь с мужем Малковы насчет ее паспорта», — подумал он. «Ведь муж ее требует триста рублей, то есть двести рублей приплаты к тем ста рублям, которые он получил. Ну, положим, что тут запрос, и он спустит что-нибудь. Но если он потребует и сто рублей, то у меня на руках все-таки только восемьдесят. Как тут быть?» Лагорский стал придумывать какую-нибудь комбинацию, чтобы покончить с мужем Малковой. — Предложу ему мою расписку на остальные деньги, что вот, мол, так и так, через месяц обязуюсь уплатить столько-то и столько-то. Для верности может и сама Малкова скрепить подписью, и если он заупрямится, поручительский бланк, — решил он. По данному Малковой адресу, Лагорский отыскал мужа Малковой в Гончарной улице на дворе большого каменного дома в четвертом этаже в меблированных комнатах. Муж Малковый был коренастый человек лет сорока, с рыжеватой щетиной на голове, в усах с щеткой и с изрядно красным носом. Одет он был в русскую полотняную рубаху-косоворотку с вышивкой красной бумагой на вороте и рукавах, выпущенную поверх брюк и опоясанную ремнем, и в высоких сапогах. Когда Лагорский вошел в комнату, тот сидел у стола с самоваром около сороковки с водкой и резал ломтиками колбасу на серой бумаге. Другой жилец комнаты, черный, длинный, тоже без сюртука и жилета, лежал на кровати, вытянув ноги на спинку кровати, и читал какое-то письмо. Лагорский... Никогда раньше не видевший мужа Малковой, почему-то сначала и обратился к черному и длинному жильцу. — Я от Веры Константиновны, — начал он, войдя в комнату. — От Малковой. — Ко мне это, ко мне, прошу садиться, — закричал коренастый и рыжеватый жилец. — А вот не угодно ли присесть? — прибавил он, подвигая Лагорскому стул к столу и спросил. — — А что ж она сама не потрудилась промяться? — У нее в настоящее время репетиция, — отвечал Лагорский. — А я ее товарищ по сцене, актер Лагорский. Мы служим в одной труппе. Ну, так вот, она и попросила меня. — Очень приятно, очень приятно, — пробормотал муж Малковый перестал резать колбасу, но руки Лагорскому не протянул. — Не протянул ему руки Лагорский. Надо было начинать переговоры, но он молчал и покосился на лежавшего на кровати жильца. Муж Малковый понял и заговорил. — Да-да, не совсем удобно. Такое дело, знаете ли. Э, пойдемте в трактир. Документ у меня готов. Ведь нам только сменяться. Черный жилец поднялся и сел на кровати. — Если вам нужно поговорить по секрету, то я могу уйти и посидеть у хозяйки, — сказал он. Да-да, милейший Василий Павлович, пожалуйста, отвечал муж Малковой. Мне-то ничего. Я уж с вами сжился за три дня, а вот им, кивнул он на Логорского, мы в десять минут покончим. Черный жилец накинул на себя пиджак, запер на ключ свой саквояж, очевидно, из предосторожности, ключ положил в карман и вышел из комнаты. Ну, с приступим. — начал муж Малковый, потирая руки. — Впрочем, прежде всего, не хотите ли водочки? — спохватился он. — С дорожки хорошо, да вот и колбаской. — Благодарю вас, для меня еще слишком рано, — отвечал Лагорский. — Да что это за рано? Водку всегда можно пить, это не пиво, не столовое вино. Ну, а уж меня извините, я выпью, тресну маленькую. Он налил в дорожный серебряный стаканчик водки, ловко привычным жестом опрокинул его в рот, поморщился и стал жевать колбасу. «Я приехал от Веры Константиновны просить у вас для нее снисхождения», начал Лагорский. «Сумма, которую вы теперь требуете с нее за паспорт, слишком велика, и она не может вам внести ее». «Ха-ха!» <кхе> «Конечно, можно немножко спустить. Я это и вчера и говорил, когда был у нее, но она ничего не захотела слушать, замахала руками и стала гнать меня вон. Словно я разбойник или грабитель к ней явился, а не муж», обидчивым тоном говорил муж Малковой. «Конечно, другой бы на моем месте наказал ее за такой прием, но я не мстителен и интеллигентный человек». «Но прежде всего скинем маски долой!» — улыбнулся он. «Вы что же из себя представляете? Любовник ее? Живете с ней? Говорите прямо, мне все равно!» — прибавил он, взглянув Лагорскому в глаза. Лагорский пожал плечами. «Просто расположенный к ней человек, товарищ по искусству, по сцене», — отвечал он. — Ну, знаем мы это искусство. -то. Я, батенька, когда-то ведь сам любительствовал, играл на сцене. Вместе с ней игру-то театральную и начали. В благородном обществе начали. Я ведь бывший офицер. В полку начали играть. Благородные спектакли. И вот где это искусство теперь у меня сидит. Муж Малковый поколотил кулаком себя по затылку, Выпил вторую рюмку водки и продолжал. — И ведь что удивительно, до этих самых любительских спектаклей жили мы согласно, ведь женились-то когда-то по любви, имели чистенькую квартирку, служил нам денщик, и была жена всем расчудесно довольна. Жили по-хорошему, а со спектаклей этих на нее словно черт насел. Нас, ты пьяница, ты бурбон, вот какие я слова начал слышать, ты бревном лег мне поперек дороги, а раньше же ничего этого и не было. А причина очень простая. Пригласили мы к себе в нашу любительскую компанию актера Перелесского, режиссером и на главные роли. 200 рублей ему, парень видный, пять-шесть пар разноцветных брюк, в пестрых галстуках щеголял, жакетку у него была бархатная, белые жилетки. Вот он и запутал супругу мою, Веру Константиновну. У меня талант, не могу с тобой жить, ты изверг, давай мне отдельный вид на жительство. Ну, скандал. Все видят, что я уж не муж, а сбок припека срам. Выдал ей отдельный вид на жительство, и она и уехала с этим Перелесским в губернский город играть. Лагорскому слушать надоело, и он перебил его. — Сколько же вы можете спустить из запрошенного за паспорт? Я тороплюсь, мне нужно на репетицию. — А, ну, пятьдесят рублей. Ну, шестьдесят чтобы вышло ровно 240, по 20 рублей в месяц за годовой паспорт, объявил муж Малковой. Этого Вера Константиновна вам не может дать, она не в силах, дал ответ Лагорский. До полночи, петербургская актриса. В газетах было сказано, что она знаменитость Поволжья, любимица Казани. Мало ли что врут в газетах. Антрепренер угостил газетного человека, а тот и ударил в бубны. Муж Малковый почесал в затылке и задал вопрос. — А сколько же она может дать? — А вот сколько. Сто рублей вы от нее уже получили? — сказал Лагорский. — Не отрекаюсь, получил. Я честный человек. Хотя мог бы и отречься, чтобы проучить женушку. Ну так вот, к этим ста рублям она предлагает вам еще пятьдесят. Сто пятьдесят? Мало. Садите сами. Я приехал в Петербург, прожился. Больше она не может. Слушайте, сто рублей я возьму. — Давайте сто, и уж больше торговаться не будем. — Понимаете, у ней денег нет, она и так вам еле-еле скопила. Теперь ведь только начало сезона, а пятьдесят рублей получите. Лагорский взялся за бумажник. Муж Малковый подумал. — Пусть выдаст расписку в пятьдесят рублей, — а потом месяц через два и уплотит мне, — произнес он. А паспорт у меня готов. Ну ведь это же излишняя возня. Пересылка денег, возвращение расписки. Возьмите 80 рублей. 30 рублей я своих прибавлю, а потом с Малковой получу, — торговался Логорский. Я вам 80 рублей, а вы мне паспорт. — Сто восемьдесят рублей вам, по пятнадцать рублей в месяц. Так равнее и короче будет. — Ах, какой вы торгаш! — пожал плечами муж Малковый. — А вы не купеческого ли звания-то? — Сто восемьдесят. Погодите, сейчас водки выпью. Он выпил водки, поморщился, махнул рукой и сказал. А -а -а! Давайте.